Глава 21. Куда мы едем в такую рань? спросил Юбер, запрягая лошадь. В город Фабиенту и дело оглядывался по сторонам. Кого-то ждете, месье? Нет, никого. Юбер затянул подпругу, не торопясь, продел через голову кобылы хомут, набросил на шею, пристегнул в вожжи к уздечке, расправил застрявшую в упряжи поседевшую гриву. При этом он что-то неторопливо насвистывал, что еще больше раздражало Фабьена. «Можно побыстрее?» «Можно», — сказал Юбер и пошел обходить повозку, наклоняясь у каждого колеса. «Так эта птица была не вам?» — спросил он. «Мне, не мне, какая тебе разница? Чего ты там возишься?» Юбер лишь пренебрежительно фыркнул, но и не думал поторапливаться. Этот конюх задавал слишком много вопросов и не спешил исполнять никаких просьб. Будь Фабьен чуть решительнее, то уволил бы его еще лет десять назад. Но нет, он лишился всей своей прислуги, всей, кроме этого, брюзгливого нахлебника и ни к чему не брюзгливой Люсинды. От нее был хоть какой-то толк, но от этого же недоветеринара никакого толка не было». Но после того, как Юбер нашел его сына в лесу, после того, как мчался ради него в город, Фабьен терпел все его выходки. И пьянство, и шашни с Люсиндой, и бестактность, с которой тот лес в дела семьи. И зачем нам в город? Юбер усаживался в поскрипывающую временем повозку. По делам. По каким еще делам? Не твое дело. Куда же я тогда поеду, если не мое? И правда, подумал Фабьен, он же не сказал куда. Вооружейную лавку! Доволен теперь? Патроны закончились! Конюх ухмыльнулся. Сказали бы, я бы сам привез. Говоря по правде, Фабьену совсем не хотелось оставаться дома одному. Если к нему придут, кто ж его тогда защитит? Лучше уж он будет с Юбером, лучше уж слушать его плебийские бредни, чем не услышать потом ничего. Покойники обычно не слышат. Так и чего не сказали-то? не унимался Юбер. Или думали, просчитаю вас? «Ты это!» — замахал на него Фабьен. «Ты не лезь, куда тебя не просят!» «А я-то думал, чего это вы по птицам стрелять перестали? Езжай давай, не болтай лишнего!» Фабьен, кряхтя, поднял одну ногу на ступеньку, почувствовал, как потянул мышцу бедра, застонал, схватился за поручень, медленно подтянул все тело, и вот уже другой ногой был в повозке. Повозка прогнулась, Юбер свистнул во все щеки и погнал несчастную лошадь по дороге, ведущей в лес. Кобыла, которая было без малого четверть века, не торопилась никуда бежать. Она нехотя перебирала копытами, не слыша ни свиста Юбера, ни причитаний тяжелого хозяина. «Что мы так плетемся, Юбер?» – ворчал недовольный Фабьен. «Да все как всегда, месье». «Нет, не как всегда». Он ерзал на сиденье, то и дело нащупывая в кармане пустой бесполезный револьвер. «Почему так медленно, я тебя спрашиваю? Я бы пешком быстрее дошел». — Хотел бы я посмотреть, — усмехнулся Юбер, но, поймав колкий взгляд хозяина, подавил подступающий смех. — Лошадь того и гляди, и сдохнет, месье, а вы в город собрались. — А как же потом за провизией? — А мне почем знать? Лучше б новую купили, а эту пристрелить бы. — Тебя хлебом не корми, дай кого-нибудь пристрелить, ветеринар хренов. — Не хочу мучить скотину, — гундел Юбер. — Она вон еле дышит, хуже, чем вы, месье, как бы не померла по дороге. «Что значит хуже, чем я?» — возмутился Фабьен. «Нормально я дышу!» Он повысил голос, закашлялся и задохнулся. «Отдышались?» — спросил Юбер минут через пять. «Отдышался!» — рявкнул Фабьен. Насчет этой кобылы Юбер был прав. Помереть она могла хоть сейчас, вот только купить другую было не на что. «Так чьи это были часы?» — спросил после недолгого молчания Юбер. Он вообще не умел долго молчать. — Какие часы? — спохватился Фабьен. — Которые я вам Давича принес. Откуда мне знать? Может, доктора? Фабьен не хотел вспоминать о часах. Он знал, чьи они были, он знал, что не доктора, что доктор здесь вообще ни при чем, но поговорить об этом странном типе ему хотелось. — Может, и доктора? — Фабьен кивнул. «Не нравится он мне!» — Юбер скривил рожу. «И мне, и мне не нравится!» — завопил Фабьен так радостно, будто встретил в этом конюхе и соратника, и друга, и всех в одном. «Он своим носом чуть землю не вскопал!» — сказал Юбер. «Зубами вцепился в корни, как зверь какой!» «Ты его что, так и нашел? Что, прямо-таки зубами?» — вытаращил, насколько это было возможно, заплывшие глаза Фабьен. «Да!» — протянул Юбер. «Весь рот в этой коре!» «Я думаю, это он от боли». «От какой боли?» Фабьен похолодел. «От какой, от какой? От обычной. Мне вон, когда на войне пулю из плеча доставали, я чуть палку не раскусил. Главное, что не язык». «На какой войне, Юбер? Ты не воевал? А мог бы. Да ну тебя». «Но пулю мне все равно доставали», продолжил конюх. «Почему ты постоянно врешь?» «Да не вру я. В трактире поймал. Хотите, покажу?» Он начал засучивать длинный рукав. — Не надо, бога ради, мне ничего показывать, — Фабьен зажмурился. — Вот я и говорю, чтобы язык не откусил, мне палку между зубов и... — Лучше бы ты его откусил. — Кого? — Язык свой! — Юбер фыркнул и замолчал. Фабьен еще что-то гундил себе под нос, но вскоре тоже притих. Он не любил, когда на него обижались люди, даже если то был конюх, даже если такой противный, как Юбер. Так они и ехали молча по извилистой узкой дороге, что из года в год становилось все уже, будто сама природа отрезала их старый дом от внешнего нового мира. Крыша повозки цеплялась за нависшие ветви, и те медленно скребли по ней раздражающим скрежетом, будто ногтем по стеклу. Страх нарастал в животе Фабьена. — Значит, от боли говоришь? — нарушил он тишину. «А чего же еще?» — как ни в чем не бывало, — ответил Юбер. «Они мучили доктора», — понял Фабьен. «Может, спутали со мной. Но если им нужны документы на дом, они могли прислать его, чтобы тот все нашел. Он их человек. Точно их. Вот почему он засел в моем доме. Вот почему. Но если он с ними...» Мысль Фабьена оборвалась, растеряв и логику, и смысл. «Представьте себе никаких...» «Что никаких?» — опомнился месье. «Следов, говорю, никаких!» — повторил Юбер. «Каких следов?» «Хотя бы избиения. Он еще, когда на земле лежал, я его окликнул. Ничего, ногой пнул». «Юбер! А то вы бы не пнули». «И я бы пнул», — согласился Фабьен. «Так вот, реакции, говорю, никакой. Пульс пощупал, вроде живой. Он в пижаме был, я ее одернул, на спине ничего, перевернул, и на животе все чисто». Значит, не избили, говоришь. Похоже, что нет. Понятно все. Что понятно? А то, что я был прав, сказал Фабьен, пьяный он, что ли? Ты хоть запах учуял? В этот раз я, знаете ли, не принюхивался, потому что от самого, как от свиньи, я и обидеться могу. Под морфием он. Вот тебе и доктор. Гнать его надо. А как же, Жаэль? Фабьен промолчал. Жаэль был его болью, о которой он постоянно пытался забыть. Может, и пил-то лишь из-за этого? Нет, Фабьен знал, что до случая с Жаэлем он так же беспробудно пил, пил да играл, вот и вся его жизнь. Но думать, что спился он из-за любви к сыну, было как-то приятнее. Так он вроде просто пьянчуга, а этак не просто, а от сильного горя. Вот только горем для всей семьи был он сам. До встречи с Ирэн Фабьен уже проиграл два семейных имения, а при ней проиграл и это, последнее, что у них было. Если б хоть кто знал, как трудно ему было не играть, как чесалось все внутри при виде колоды карт, как хотелось сесть за стол и раскинуть партийку, но проигрывать было уже нечего. Ему казалось, он проиграл уже все, даже себя самого. «Ты в карты играешь, Юбер? Не божеское дело, месье». «Тьфу на тебя! Ты-то куда?» «А куда я?» – удивился конюх. «Ты же пьешь, как скотина, а в карты играть греха боишься! Так разве я пьянею?» И правда, Юбер никогда не пьянел. «Это почему грехом считается?» – продолжил конюх. «Потому что человек рассудок теряет, и черти могут его забрать». «Да какому черту ты нужен? А я не пьянею, значит и рассудок мой при мне, то бишь и не грешу». Фабьен закатил глаза и тут же подпрыгнул на месте. Повозка остановилась, лошадь отказывалась идти. — Чего стоим? — крикнул Фабьен. — Почем мне знать? — Так тресни ее хорошенько, может, вспомнит, куда идти. — Не буду я животину бить, сейчас я сам тебя побью. Фабьен высунулся из повозки, никого кроме них на дороге не было. «Слышите — Слышите? — спросил Юбер. — Кого? — Фабьен втянул голову обратно. — Едет кто-то. «Разворачивайся, Юбер! Домой, давай, домой!» — закричал на него Фабьен. Сердце его забилось, ноги похолодели. «Куда же я развернусь? Лошадь встала, как вкопанная!» «Да что же, мы так и будем тут сидеть? Подождите, сейчас мимо проедут, и наша пойдет!» «Да кто здесь, когда проезжал, болван? Дорога ведь только до нашего дома!» «А вы не ждете кого?» «Кого мне ждать, идиот? Разворачивай, говорю, эту дуру!» Юбер потянул за поводья, слегка хлопнул кобылу по тощему бедру, но она и не думала двигаться с места. Фабьен решил притаиться в кустах, но только он выкорчивал себя из повозки, как из леса показалась другая повозка, запряженная двумя лошадьми. — Вот это лошади! — вздохнул Юбер. — Нам бы таких, да, месье? Месье Лоран, вы где? Конюх оглядывался по сторонам. Фабьен Лоран, подтягивая штаны и запинаясь о свои же ноги, бежал в сторону высоких кустов. «Вот чешет!» — засмеялся Юбер. «Стой!» — из подъезжающей брички раздался выстрел. Кучер, высокий и грузный, спрыгнул на землю и помчался за Фабьеном. Юбер и сделать ничего не успел. У этого громила один шаг за два. Только он слез с повозки, как хозяина уже повалили. «Не рыпайся!» — сказал другой голос. Из брички вышел низкорослый господин в шляпе и длинном пальто с прокуренным голосом, как у ста моряков. «Будешь рыпаться?» – он нацелился на Юбера. – «И тебя пристрелю! А ну-ка, ложись на землю мордой вниз! Давай, давай, шевелись!» Никто не смел так разговаривать с Юбером. Он оскалил местами сгнившие зубы и пошел на прокуренного коротышку. «Стрелять буду!» Только и успел крикнуть тот, как кулак Юбера прилетел ему в лицо. Фабьен так и лежал на земле, придавленный коленом громилы, и тихо, протяжно стонал.